Услышав резкую трель, спящий Басманов встрепенулся в кресле качалки, сделал несколько резких рывковых движений и пошел к двери. Сдернув трубку домофона, он небрежно бросил у аппарата. — Олег Николаевич, это я! — ответил голос Ухабова. — Извини, задержался маленько. — Наконец-то, сябр лепший! А я уже и не ждал. — Ну, входи, дорогой! Нажав кнопку разрешения, Олег Николаевич повесил трубку и ушел на кухню. Не успел он заварить кофе, как в зверь позвонили. «Быстро, однако!» — с легким удивлением буркнул Басманов, роняя ложечку с кофе в чашку. «Иду, иду!» Впустив Николая, Басманов с некоторым любопытством рассматривал его одежду. Легкое кожаное пальто с заметными потертыми трещинами на плечах Помятый костюм моды шестидесятых годов. Любопытство было вызвано тем, что Ухабов никогда так не одевался ранее. Он всегда одевался, если не с иголочки, то уж не в потертую одежду и никогда не позволял себе появляться на людях в мятом костюме. «Входи, человек, чайку-кофейку попьем!» Олег с надменной ухмылкой похлопал товарища по плечу, и, поймав в его взгляде легкое недовольство, расплылся в теплой меланхолической улыбке. «Ты не смотри так, это я подготавливаюсь для роли». «Да зарази бога!» — Николай, понимающе улыбнулся. «А как ты после последней роли себя чувствуешь? Неплоховато тебе?» М -м, «Было древно на сердце, честно тебе сказать. Но сейчас все прошло. Вообще...» Не столько прошло, сколько вот новая работа помогла. Вообще все должно проходить, если тебя ничего не связывает с этим архетипически. Понимаешь меня? Не совсем, отстраненно набросил ухабов, снимая ботинки. Вы с Константином Евгеньевичем, конечно, люди начитанные, и слушать вас сверхинтересно. Но что толку слушать, если все равно ни хрена не бельмесишь в ваших терминах? Ну, ладно, пойдем чайку попьем, коли предлагаешь. Раздалось злобное урчанье. Эта чара, крупная восточноевропейская овчарка, вошла в прихожую и почему-то ощутила неприязнь к гостю хозяина. Басманов погладил собаку за ушком. Не нравится тебе новый гость, да? Это свой чара, свой. Николай, представился у душевно улыбаясь овчарке, Присев возле Чары на корточке, он протянул ей руку. «Будем знакомы?» Но Чара сочла этот жест чем-то унизительным. Звонко гавкнув, она резко развернулась и ушла в комнату. Басманов, глядя на реакцию животного, задумался. Обычно Чара никогда не проявляет недовольства, если для него нет более-менее серьезного повода. У Хабов вроде бы человек неплохой, странно. Чари уже почти 5 лет, это почти 35, если перевести на человеческий возраст. То есть до старческого маразма еще очень далеко. Впрочем, животные умеют чувствовать то, что люди либо не дочувствуют, либо не совсем правильно понимают. У собаки свои причуды, пойдем. Они зашли на кухню. Олег наполнил чашки кофе, поставил на стол тарелку с бушетками, Ты бы, Олег Николаевич, видел ее лицо. Она теперь Мартине будет до конца жизни бочками пить. Я надеюсь, все будет куда легче. Не без сожаления, ответил актер, присаживаясь напротив гостя. Вообще, не надо так жестко над женщинами издеваться. Они все на самом деле лучше мужиков. Но почему-то большинство их дуры с саркастической улыбкой, заключил Ухабов. «Или ты так не считаешь?» «Вообще, конечно же, да. Но они такие потому, что как раз таки не видят мотива не быть дурами. Посмотри на сегодняшних мужиков. Что у них в приоритете? Тачки, телки, клубы, точки. Как женщинам выделять среди них достойных, если у всех одни и те же приоритеты? Только так, будучи полными дурами. Ладно, к черту философию». «Ты реализовал золото бриллианта Колян резко изменился в лице. Стал немного мрачным, отчужденным. Рука с чашкой кофе еле заметно затряслась. Еще бы! Позапрошлой ночью он, изнемогая от страха быть замеченным, вскрывал могилу. Для этого он позаботился о временном отсутствии сторожа. Но все же не бояться было нельзя, поскольку его все же могли заметить. В два часа ночи вряд ли кто наведается на кладбище, но, как говорится, всегда находится какое-нибудь «но». И это «но» грозило приличным тюремным сроком. Затем он мужественно подавлял безумное желание все бросить и убежать от едкого тошнотворного запаха, исходившего от трупа почти вековой давности. Потом, уже засыпав могилу землей и наведя прежний порядок, озирался по сторонам, снова боясь оказаться замеченным, поскольку в этот раз ему грозил бы уже другой срок, ведь в карманах его робы уже были драгоценности. Кулон на золотой цепочке, кольцо из червоного золота и несколько перстней, которые он снял с полуистлевшего покойника. А теперь этот актер, Возомнивший себя очень большим философом, Сидит и с беззаботной улыбочкой спрашивает его, Реализовал ли ты золото бриллианты? — Олег, ты не куришь? Глухо, будто к самому себе обратился Николай. — Нет. Басманов удивленно вскинул брови, Чуть не выронив чашку с кофе. — Что случилось, Колян? — Рассказывай, не бойся, На меня можно положиться. — О, Товарищ психоаналитик звонит. Актер вынул из кармана спортивного костюма жужжящий телефон. «Привет, Костя!» «Да-да, заходи!» Тут же раздался сигнал дверного звонка. Басманов метнулся к звери. Буквально через минуту он вернулся. Следом за ним зашел Костя. Вяло кивнув Николаю, он пожал ему руку и незаметно подмигнул Олегу. «Пойдем, покажу тебе систему». Угу, Коля, подожди минутку. Костя мне одну ерундушку для компа покажет, расскажет. Ухабов перевел проникший взгляд с окна на Олега, флегматично кивнул. Войдя вслед за Олегом в небольшую комнатку, Костя прикрыл зверь и полушепотом спросил Он тебе не говорил, что попал? Еще нет, актер не без ехидства усмехнулся. Но моя чара это уже почуяла. «Пойдем, будем раскулачивать». «Боюсь, придется», — после короткой заминки ответил психолог. «У тебя алкоголь есть?» «Нет, не для меня, для него». «Найдется», — недолго подумав, ответил Олег, вынимая мобильник. «Алло, Виктор Степанович, добрый день. Как ваше здоровье?» Оставшись один, Ухабов выплеснул остывший кофе в раковину, сполоснул чашку и, усевшись на прежнее место, уставился в окно. На высокие акации, росшие высотки напротив. Боковым зрением он видел, как в прихожей появились Олег и Костя, но не повернул головы. Так же от него не укрылось, что у самого входа в кухню психолог негодующе покачал головой и шепнул что-то на ухо Басманову, а тот озадаченно повел бровями. «Почему грустишь?» Олег, сделанный надменностью, хлопнул Колю по плечу. — А чего у тебя костюм такой немодный? — Да еще и не по размеру, — добавил Костя, сочувственно улыбаясь. — По размеру, — ответил Ухабов с плохо скрываемым недовольством. — Это просто мода такая. Пришлось старый костюм отца надеть. — Вот такие вот дела, товарищи. Украдкой, глянув снизу вверх, недоумевающих товарищей, Колян встал и не без труда заставил себя улыбнуться. Но вы не волнуйтесь. То, что с меня причитается, я отдам. Слово мужика. Только не могли бы вы погодить. — Что случилось? — почти в один голос спросили Басманов и Сомов. — Случилось то, что именно в таких случаях, когда с тебя причитается честная и законная доля, Очень морает репутацию. Пришлось мне продать вещи, даже одежду. Пришлось также заложить драгоценности. Вот потому и прошу вас подождать, товарищи». «Ты можешь сказать, что случилось?» Спокойно, но жестко потребовал Костя. «Случилось», — сухо ответил Ухабов, тяжело опускаясь на стул. «Квартира, которую мы отдали под залог банку, теперь должна быть отдана». «То есть мой дом родной? А я, сами понимаете, бомжевать не могу. Мне проще умереть. Потому и пришлось вот стать полубомжом. Если вам, конечно, принципиально нужно», — продолжил Николай после недолгой заминки, «я могу ускорить процесс, сдавать еще и свою однокомнатку, но...» «Но», — жестко перебил его Олег, — «не надо, раз такой случай. Правильно, Константин Евгеньевич?» Правильно, без особого энтузиазма ответил психолог, глядя куда-то мимо собеседника. Подождем. Они перевели разговор на общие темы. Вскоре в дверь позвонили. Олег Николаевич вышел из кухни и буквально через миг вернулся. В руке у него был пакет, из которого он извлек две бутылки вина. Разговор продолжился уже с вином в прикуску с фруктами и бутербродами после трех фужеров-басманов, уже будучи заметно нетрезвым, запротестовал. — Не, ребята, мне еще надо текст подучить, хотя я сейчас пойду, подучу и вернусь, Окейна? Окейно, — в один голос ответили улыбающиеся Ухабов и Сомов. Когда актер ушел, с лица Кости исчезла меланхолическая улыбка, а взгляд стал серьезным. — Коля, ты вот работаешь патологоанатомом. Неожиданно бросил он другу. «Так?» «Так», — не сразу ответил Колян. «И что?» «Скажи, Коля, понимаешь ли ты, что в мозге?» «Понимаю», — Коля ответил после недолгой заминки, но уже совершенно спокойно. «Тогда скажи, почему у ребенка с рождения атрофированы некоторые нейроны мозга?» «Нет, в нейронах я не разбираюсь». «В общем...» Ты разбираешься только в мертвом мозге. Но ты, как врач, все же должен что-нибудь полагать-предполагать. Ну, я полагаю, что существует некий энергетический вампиризм, благодаря которому у ребенка уже в начале жизни теряется энергия. И выражается это в первую очередь в нейронах. И, может, это первая стадия того, что случилось в Сосново сто лет назад». Глаза Сомова снова стали веселыми, губы скривились в блуждающей улыбке ухмылки. Он быстро взял себя в руки, сел ровно и снова стал совершенно трезвым и крайне серьезным. Сухо произнес «И здесь ты, Николай, хорошенько соображаешь».